28 апреля. Москва. Андрей Орлов. Андрей проснулся ранним утром от теплых лучей Солнца, пробивающихся в комнату через окно, выходившее на восток. Вечером он забыл задернуть тяжелую штору и сейчас лежал в кровати, щурясь от света. Будильник на прикроватной тумбочке показывал 6 утра. Поворочившись в кровать, Андрей понял, что сон отступил окончательно. И, чтобы зря не тратить время, встал, надел на ноги тапочки и побрел в ванную комнату, чтобы помыться и почистить зубы. Сегодня предстояло в течение дня решить вопрос с транспортом и, наконец, что-то придумать в плане дальнейших шагов. Будучи представителем творческой интеллигенции, Андрей и Наталья понятия не имели, как им дальше устраиваться вне города, что делать и как быть. Тлеющая надежда на государственные власти, которые возьмут наконец наведение порядка в городе в свои руки, угасала с каждым часом. В сухом остатке получалось, что семья с двумя детьми, не обладавшая никакими прикладными навыками, не имеющая транспорта и достаточного количества питания, была никому не нужна. Орлов, весь вчерашний день проезжал в кровати, попросив родных его не трогать, до сих пор болели ушибы, полученные им в результате стычки с незнакомцем, угнавшим единственную машину. А еще накатывала ужасная депрессия от осознания того факта, что он не смог защитить свою семью имущество и, судя по всему, и дальше не сможет. Проведя день в думах о том, что делать дальше, а также листая ежеминутно меняющиеся новости в интернете и отсматривая десятки роликов на видеохостингов со всех уголков мира, Андрей приходил к однозначному выводу, что он рыхлый, обрюзгший, абсолютно растерявший физическую форму во время сидящей работы, был кандидатом на выбывание. О себе он, конечно, беспокоился, но еще больше его заботила судьба семьи. Что может в текущих условиях женщина с двумя подростками? Нет, умирать в его планы точно не входило. Другой вопрос, что кроме отъезда далеко за город, пока иного плана не было? Ну, приедешь ты в глухомань к родственникам, сядешь им на шею четырьмя едоками дополнительно, а ведь они к такому навряд ли готовы. Что дальше? Вернуться к первобытному устрою, начать сажать репу. Это тупиковый путь развития, думал Андрей. Других, однако, идей не было. Вчера что-то говорили по радио про пункты временного размещения, может, сегодня что-то прояснится. Хорошо, что военные хоть что-то делают, раз другие молчат. Посмотрев телефон, Андрей с удивлением обнаружил, что связь прыгает от одной-двух полосок до нуля, когда даже экстренный звонок на короткий номер сделать невозможно. Это совсем не радовало. Ни с кем, считай, не свяжешься в случае необходимости. Выходят операторы связи были на финишной прямой перед тем, как полностью прекратить работу. Проверил мессенджеры. Ни один не работал. Половина приложений перестала функционировать, либо откровенно тормозила. Радовало, что хотя бы интернет работал. Вопрос лишь «надолго ли?». Открыв на телефоне почту, Андрей увидел несколько писем, в основном информационные рассылки от государственных ведомств с просьбами не выходить на улицы. Одно было от работодателя, извещавшее о том, что компания закрывается на неопределенный срок. А еще одно от приятеля, застрявшего в командировке в Новом Уренгое, озаглавленная фразой «Что происходит?», написанной большими буквами. Приятель писал, что не может дозвониться, что в городе, где он находится, непонятно, что происходит, везде войска, по улицам носятся автомобили скорой помощи, закрыт аэропорт, на въездах и выездах из города стоят блокпосты. Спрашивал, это тоже что и в Москве или нет. Сетовал на то, что промышленные предприятия в городе встали, и вроде как по сообщениям от других его знакомых, даже в городах, где было более-менее спокойно, тоже встала промышленность. Причина была простая и логична – три четверти всех производственных предприятий в стране по большей части кормились заказов из московской агломерации и Ленинградской области, а некоторые буквально жили с этих заказов. Когда в Москве и Питере, а также окружающих густонаселенных регионах полыхнуло, оказалось, что сбывать продукцию региональных предприятий стало некому и некуда. Остановились финансовые входящие и исходящие потоки, потому как стремительно погибали два крупнейших рынка сбыта в стране. И по всему выходило, что даже в тех городах, где теоретически в силу удаленности от центров или при плохо развитых транспортных потоках эпидемиологическая ситуация останется нормальной, грядет очень жесткий экономический кризис. А точнее даже не кризис, а полное падение экономики. Помимо этого встанет логистика. А следовательно, города в зоне рискового замедления начнут страдать от голода. Как и куда будут выбираться сотни тысяч людей по всей стране, остается загадкой. Север без завозных продуктов, центр Урал и Сибирь во власти зараженных. На югах увеличится плотность населения, соответственно, и эпидемиологическая ситуация ухудшится, и начнется конкурентная борьба за пригодные для жизни земли. Да и потом, когда на югах, где традиционно наблюдаются проблемы с чистой питьевой водой, встанут электростанции и очистные сооружения, по нескольким областям метлой пройдут холера, брюшной тиф, дизентерия, ротовирус, сальмонеллез, гепатит и множество других не менее интересных заболеваний, включая даже конъюнктивиты и кожные болячки. Куда ни кинь, везде назревает гуманитарная катастрофа. Будущее туманно и мрачно одновременно. Это когда ты сидишь и не понимаешь, будет плохо или очень плохо. Коротким письмом в две строки Андрей написал, что в Москве все очень сложно, и что он боится выйти из квартиры лишний раз, а еще что начали падать связи приложения, хотя интернет пока держится. Но рекомендовать ничего не стал, потому как сам толком не владел информацией и не понимал, нужно бежать из северных городов или наоборот ехать в северные города. Были только догадки и предположения. Накануне Орлов, лежа в мрачно-депрессивном состоянии в своей комнате на кровати, в течение нескольких часов просматривал ролики на видеохостингах, загруженные пользователями из разных стран. Что происходило на другом конце земного шара в странах третьего мира, в Азии, Африке, Южной Америке, Андрея не особо интересовало. Его внимание было приковано в основном к Европе и США – Европе, потому что близко, и Андрей тешил себя надеждой как-то туда добраться, а США, потому что если там все плохо, то можно считать, что и во всем мире все плохо. Потому как именно по состоянию в стране номер один, как предполагал Орлов, можно судить о перспективах всего мира. По обрывочным сведениям, правда, он тоже понял, что густонаселенный Китай, даже имея сильную армию и развитый аппарат МВД, абсолютно не справился со стремительно растущим количеством зараженных, и многомиллионные города в данный момент стремительно погибали, возможно, даже быстрее, чем огромная Москва. Что же касается Европы, то там все было очень и очень плохо. Расслабленная и малочисленная полиция на территории Евросоюза с почти полумиллиардным населением, очень скученным и практически невооруженным, абсолютно не справлялась с беспорядками. Медицина, которая в Центральной и Южной Европе хромала в принципе, даже в мирное время, спасала в первые же дни. Скорые не ездили на вызовы, больницы были практически парализованы по соображениям безопасности – Неподготовленная к стрессовым событиям европейская система реагирования на чрезвычайные ситуации почти не предпринимала каких-либо внятных шагов по жизнеобеспечению как в крупных, так и в малых городах. Об этом Андрей прочитал в ряде независимых изданий, а также насмотрелся различных роликов, в которых были запечатлены толпы зараженных, нападающих на граждан в домах, автомобилях, на улицах, активизировались уличные банды мигрантов из арабских и негритянских стран, Горели машины, фиксировались повсеместные столкновения с белым населением. Толерантное аморфное бесхарактерное белое общество, разжиженное либеральной идеологией, почти не пыталось давать отпор. И больше было похоже на запуганное травоядное животное, сложившее лапки перед неминуемой смертью. Единственной серьезной силой стал небольшой процент европейских националистов и представителей консервативной части общества. Но повлиять на ситуацию кардинально они явно не могли. Ряд изданий обращал внимание читателя на участившиеся случаи немотивированного насилия по отношению к белому населению, групповых изнасилований, убийств, разбоев. Европейские неангажированные журналисты прямо призывали не выходить из дома и постараться объединиться в группы с соседями по территориальному признаку. Либеральные же издания, несмотря на творящийся вокруг хаос, упорно делали вид, что вовсе нет буйства цветного населения. И даже пытались переводить стрелки на страны вне территории ЕС, виня в проблемах простых европейских обывателей, то русских, то китайцев, то еще кого-то. В чем окончательно убедился Орлов, так это в том, что в Европу ехать нельзя, потому как там, если и не хуже обстоят дела, то не лучше точно. Это вызывало ломку шаблонов у достаточно либерального и проевропейски настроенного Андрея, который был на все сто уверен, что уж там-то, на Западе, порядка и контроля будет намного больше, чем в родной стране. В Соединенных Штатах ситуация была лучше, но не намного. Судя по статьям и видеорепортажам, в целом ряде американских изданий Нью-Йорк был практически уничтожен зараженными, как говорилось, по причине отсутствия дорогой медицинской страховки у значительной части населения. Люди покусанные инфицированными не обращались в медицинские учреждения, где их могли бы как минимум изолировать от общества, а продолжали ходить на работу или отлеживаться дома что в конечном счете помешало государственным органам провести своевременный учет и контроль за обращениями граждан. А это, в свою очередь, снизило порог оценки опасности. Итак, по цепочке многомиллионный густонаселенный город всего за несколько дней превратился в рассадник зараженных. Неплохо обстояли дела в Вашингтоне, по крайней мере, так рассказывали в местных новостях. Правительство направило туда подразделение Национальной гвардии и морской пехоты, всеми силами стараясь защитить столицу, чтобы не потерять рычаги управления в гибнущей стране. В Штатах, где были сильные позиции демократического правительства, а следовательно и цветного населения, Также возникали массовые беспорядки в городах со значительной долей представителей меньшинств. В ряде городов из-за массового мародерства, разбойных, нападений, убийств и изнасилований, была практически свернута торговля. Резерв армии совместно с полицией пытались восстановить порядок, но получалось плохо. Где было относительно спокойно в сравнении с хаосом, творящимся по всему миру, так это в республиканских штатах, традиционно очень хорошо вооруженных. Больше всего видеорепортажей было оттуда. Но в основном на тему общей ситуации в стране, укрепление обороны внутри штатов, различных мероприятий и так далее. Оно было логично и понятно, когда вокруг все относительно тихо и по улице за тобой не бегают толпы бешеных или негры с ножами и пистолетами, то можно и ролики поснимать, ничто особенно не отвлекает. Однако, как утверждали представители власти в этих штатах, в своих видеообращениях уже сейчас наблюдался массовый исход населения из соседних регионов, что привело к вооруженным столкновениям на границах, началу нарождающейся гуманитарной катастрофы, резкому удорожанию в разы продуктов питания и топлива, исчезновению с прилавков магазинов и аптек целого ряда значимых товаров. Сверхвысокая концентрация населения с миллионами беженцев на территориях, абсолютно к этому не подготовленных, должна сыграть, по мнению аналитиков, с этими штатами злую шутку. Здесь не только начнутся голодные бунты и социальные волнения, но и из-за скученности населения в ближайшей перспективе обязательно полыхнет эпидемия. Отфильтровать людей на границах оказалось уже невозможно из-за условности этих границ и огромных толп беженцев, прибывающих на машинах и пешком. Так что благополучный исход первых нескольких дней обещает перерасти в еще большую проблему в дни последующие. И если с точки зрения размещения людей, пусть даже временно, проблем нет, то продовольственный вопрос резко становится наиболее актуальным. Высокотехнологичный автоматизированный аграрный сектор в ближайшей перспективе лишится достаточного количества топлива, удобрений, электричества. Единственное, на что серьезно надеялось местное правительство, так это на то, что со временем удастся отстрелять большую часть зараженных, или те сами передохнут с голоду, или в процессе протекания болезни. Но поскольку мутировавший вирус практически не изучен, трудно было прогнозировать какие-либо сроки. Обычно вирус бешенства у человека мог длиться до года, а за сколько времени этот сведет в могилу всех, кто сейчас бросается на живых. Пробежав по нескольким десяткам новостных каналов на видеохостингах, Андрей также выяснил, что ряд стран, преимущественно закрытых, практически не пострадали от новой эпидемии. В основном это были развивающиеся страны третьего мира, то есть стать новым центром сил у них просто не было возможности, но жизни своих сограждан сохранить удалось. А вот в перенаселенных странах случалась катастрофа. Бангладеш, Сингапур, Бахрейн, Южная Корея и ряд других были практически полностью стерты с лица земли. Однако даже о мысли улететь куда-нибудь, где безопасно, не было и речи. Во-первых, новые рты никому не нужны, поэтому в более-менее живых странах и городах следовало ожидать закрытые границы, санитарные кордоны, и в лучшем случае будут пропускать либо ценных специалистов, либо молодых женщин детородного возраста с маленькими детьми и без, но уж точно не всех подряд. А во-вторых, даже если есть где-то места, где спасающихся беженцев примут с распростертыми объятиями, то пассажирское, авиа и железнодорожное сообщение были полностью прекращены по всему миру. Ряд аэропортов действительно работал в аварийном режиме, как говорили в новостях и блогах, но для военно-транспортной авиации и эвакуационных мероприятий для членов правительств и их семей. О том, чтобы просто так прийти купить билеты и улететь хоть куда-нибудь, даже не шло и речи. А если бы это было возможно технически, то отдашь все, что у тебя есть, и еще и не хватит. Дороги в этом мире открыты только для богатых, и то не всегда. Это Андрей к своим сорока с небольшим годам уяснил четко. От затянувшейся прокрастинации и тяжелых мыслей Андрея отвлекла супруга. Наталья появилась на пороге встревоженная, держа в руках телефон. «Что случилось? Кто звонил?» – спросил Андрей. «Да с Машкой только что говорила. У нее мужа в подъезде покусали. «Он в дверь ломится, теперь, похоже, стал одним из этих». Наталье было страшно, голос дрожал, на глазах выступили слезы. «А у нее двое детей, понимаешь?» Потом связь прервалась. «Мобильники скоро вообще ловить перестанут, похоже». «Но дверь-то он вряд ли сломает. Человеку без специального оборудования это не под силу», предположил Андрей, но сам крепко задумался. «Что бы он стал делать в подобной ситуации?» Быстро пришел к выводу, что без оружия или поддержки со стороны вполне можно оказаться в смертельной ловушке без выхода. Вспомнив, что в диване лежит двуствольное ружье, Андрей достал его, осмотрел, удовлетворённо кивнул. Там же в ящике дивана в пакете лежали патроны к нему. Мало, но лучше, чем ничего. Но ей помочь некому, и попросить некого, звонила в полицию, там трубку не берут. Тем временем сокрушалась Наталья. «Ты мне предлагаешь туда съездить через половину города? И на чем? Разозлился Андрей, Наталья ничего не ответила и ушла в слезах. «Сколько таких баб с детьми останется запертыми в ловушках в городе? Всем не поможешь». Хотя Орлову также было не по себе от осознания этой трагедии. Андрей походил по комнате из стороны в сторону с ружьем, пару раз приложил его к плечу, прицелился, затем переломил ствол, закрыл и отложил в сторону. Навыков стрельбы практически нет, так несколько раз в жизни для развлечения пострелял из ружья и пневматички, и все. С другой стороны, успокаивал себя Андрей, не на войну идти, а шарахнуть в упор где-нибудь в подъезде пару раз. Да до машины добежать вполне хватит. На пороге вновь появилась Наталья. Судя по ее виду, она немного успокоилась и все еще тешила себя надеждой на чудесное спасение подруги. Да я отвлеклась на кухне, занявшись готовкой еды на всю семью. Андрей, у нас продуктов мало совсем. Пара дней – всё. Мука кончилась. Что делать будем? Надо как-то до магазина добраться. А работают они, магазины? Усомнился Орлов. Я вот не уверен. Ну, придумай что-нибудь уже. Ты мужчина в семье, вот и реши, что делать будешь». Супруга была явно недовольна и, судя по всему, твердо решила ходить и пинать мужа, чтобы тот хоть что-нибудь начал делать. Андрей задумался, почесал затылок, помолчал с полминуты, затем озвучил идею. «Давай, э, доставай все наши накопления прямо сейчас. От денег толку мало будет скоро, я так думаю. И украшения все тащи, свои и бабкины. А еще все остатки денег, какие есть, перегоняй мне на карту». Если банкоматы работают, попробую их снять сегодня. «Ты что задумал?» Поинтересовалась Наталья, но спорить не стала. Просто подошла к шкафу, покопалась в стопке постельного белья и вынула наружу спрятанную под одеялами, простынями и полотенцами плоскую шкатулку, в которой лежали все сбережения семьи за последние пару лет. Надо машины обзавестись, и продуктами еще, и батарейки нужны. И какие-то хотя бы элементарные лекарства, если мы на неопределенный срок уезжаем к родителям в деревню. Перечислил Андрей. Будем надеяться, что хотя бы часть из этого удастся достать. Но приоритет, конечно, машина. Только сейчас у кого ее купить-то? А ты в гаражи сходи, может, кто там из соседей подвернется. Подала идею Наталья. Или вон к Ваське сгоняй на третий. Я с его женой недели полторы назад разговаривала. Они хотели ее машину менять. «Может, не продали еще?» «Может, не продали...» Повторил Андрей, задумавшись. «Надо спросить...» «Тем более у них машин всего две на троих. Зачем им столько?» «Может, удастся договориться?» «Сколько там денег всего в бумаге?» Наталья пересчитала купюры, коих было немало. Откладывали на ремонт, успели накопить. Всего вышло около пяти тысяч долларов и примерно полмиллиона рублей, даже чуть больше». Взять какую-нибудь колымагу должно хватить. Андрей схватил пачку денег, разделил ее на две и рассовал по карманам спортивных штанов. Рубли отдельно, доллара отдельно. Не хотелось показывать сразу все, что было в наличии. Затем быстро оделся, взял ружье, зарядил его двумя пулевыми патронами и пару патронов также сунул в карман и вышел на лестничную клетку, велев супруге запереть дверь на один замок и ждать, пока Андрей не вернется. В критической ситуации Наталья должна была открыть ему дверь или, наоборот, наглухо запереть ее, если все пойдет по наихудшему сценарию. Спустившись на третий, Андрей позвонил в звонок квартиры, где проживал его сосед. С ним он практически не общался, так, привет, пока. Но жены часто болтали во дворе, изредка ходили друг к другу пить чай. Фактор знакомства, как надеялся Андрей, должен был решить многое в столь непростой ситуации. Звонил несколько раз, никто не подходил. Андрей уж подумал, что соседи уехали из города, но в какой-то момент услышал в коридоре соседской квартиры окрик жены, которая требовала у мужа, чтобы тот открыл дверь, а не лежал на диване. Раздались глухие шаги, затем провернулся замок на дешевой китайской дверь, и сосед Василий высунулся на лестничную клетку, внимательно посмотрев вниз и вверх по лестнице, и только потом на Андрея. Дыхнуло перегаром, причем с такой силой, что можно было самому опьянеть по ощущениям. По всей видимости, сосед ушел в запой и из квартиры не выходил. Василий был спокойным, типично рабочего вида мужичком, подвязавшимся в энергосбытовой компании. Практически не употреблял, но ровно два раза в год, на январские и на майские праздники, уходил в недельный запой. А тут и начал на пару дней раньше, видимо, из-за стрессовой ситуации в городе. Как предположил Андрей, Василий хотел в пьяном полуобморочном состоянии пережить окружающий его бардак чтобы потом свеженьким выйти на работу, когда все уляжется. «Здорово!» – поприветствовал Василий заплетающимся языком. «Заходи. Давай махнем». «Не, Вась, не могу сейчас, правда». Чуть виноватым голосом ответил Андрей. Чисто из уважения не пить, не тем более пить с соседом работягу он не желал совершенно. «А что так? Зашился, что ли? Уважил бы». «Да нет, мне врач антибиотики прописал, мне нельзя, а то печень отвалится». Соврал Орлов, неопределенно махнув рукой куда-то в сторону двора, за которым располагалась районная поликлиника. На, да, ну тогда понятно. А чё пришёл тогда?» Василий понимающий уставился на соседа, который вроде как зашёл, но пить отказывается. «Слушай, мне Наталья сказала, что ты хотел жене машину обновить». «Ну, было дело. Да сейчас какие машины, когда такой бардак на улице?» Как уляжется, обновлю, да, но в ближайшие точно не пойду. А свою ты не продал еще? Нет, свою-то зачем? Я за нее только кредит выплатил в этом году, она же почти новая. Отмахнулся, Вася? А тебе-то чего? Слушай, у меня тачку угнали позавчера. Не могу детей в деревню к родителям вывести, а у вас две машины на троих. Продай, Ну, но... я даже не знаю... Сосед очень любил, когда его уговаривали, поддерживая таким образом чувство собственной значимости. «Вась, тут дело такое, не уедем, проблемы будут большие, понимаешь? Ну, дети у меня двое, ты же православный христианин, помоги ближнему. Да я ж у тебя и не на шару прошу, купить готов. Деньги получишь, потом покупателя искать не надо, не кинет никто. Сразу с бабками пойдешь, после праздников тачку не обновишь, сюрприз устроишь». Андрей уже и не знал, что придумать. Василий смотрел на него полупьяными глазами и что-то соображал. В какой-то момент голова прояснилась, и он радостно выпалил. «Миллион и забирай». Андрей чуть не поперхнулся, услышав цену. В его планы точно не входило покупать машину за такие деньги. «Ты что, совсем с рухнул? Она же у тебя 2006 года. Она и половина того, что ты озвучил, не стоит». «Ну тогда походи, поспрашивай, купи другую, что ли». Категорически отрезал Василий и начал было закрывать дверь, как Андрей подсунул между ней и косяком свою ногу. «Погоди, давай хотя бы подешевле как-то». «Не, никак. Хочешь, бери, а нет, не бери». «Вот же ты, сука, жадная!» – зло подумал Андрей. «Чтоб тебе эти деньги колом в горле встали». И запустил руку в карман. Андрей прекрасно понимал, что сосед пользуется ситуацией и необходимостью вывозить семью с детьми, и решил в этот момент неплохо нагреть руки. В любой другой ситуации он послал бы Василия на три буквы и больше говорить с ним не стал. Но сейчас, когда город погибает и машина становится единственным средством передвижения, разговор совершенно иной. Тем более, что Андрей, в отличие от своего соседа, прекрасно понимал, что деньги обесцениваются с каждой минутой. Хотя и думал, на часть из них накупить жизненно важных в текущей ситуации лекарств, продуктов и вещей. Ладно, вот все, что есть. Тут нет ляма, уж не обессудь, но... Тысяч под девятьсот на скребешь. И вот еще У меня часть в долларах, твердой валюте. Скоро за бакс 200 рублей давать будут. В три конца наваришь. Убедился седо Андрей, выдав ему в руки две пачки купюр. Главное в этом деле дать подержать, ощутить банкноты кожей, а не просто показать. «Что, точно нет?» Спросил Василий, внимательно глядя то на купюры, то на Андрея. «Ну вот». Орлов вывернул карманы. все что было, тебе отдал». «Ладно, хрен с тобой. Забирай ласточку. Перед подъездом стоит». «Сашка!» – крикнул он в комнату, и на звук выбежал ушастый паренек лет девяти, весь в веснушках. «Да, пап, чего?» – спросил ушастый, глядя на отца светлыми голубыми глазами. «Ключи от мамкиной машины иди принеси. В комоде лежат слева. О, оба». Андрею чего то стало очень грустно в этот момент – Хороший мальчонка, совсем мало еще, сгинет с таким папашей дураком. И это вопрос дней, максимум недель». Но отогнав от себя дурные мысли утверждением, что каждый сейчас должен думать о себе, Андрей встрепенулся и, получив в руки два комплекта ключей от «Тойоты», коротко поблагодарил удовлетворенного сделкой соседа и побежал вниз по лестнице, держа ружье наготове. Toyota Королла» стояла в пяти метрах от выхода из подъезда. Вполне живой, пусть и не новый автомобиль, но сейчас не до жиру, главное, чтобы довез куда надо». Андрей огляделся, никого на улице не увидел, нажал кнопку открывания центрального замка, и машина приветливо мигнула фарами. Быстро прыгнул за руль, завел, убедился, что в баке еще примерно три четверти бензина, и рванулась из двора через улицу, к ближайшему отделению банка с круглосуточными банкоматами. Припарковался прямо на пешеходной дорожке возле входа, абсолютно безлюдный. Метрах в двухстах на противоположной стороне улицы Андрей заметил несколько человек, бредущих в направлении к нему неспешным шагом. Не нужно быть гением, чтобы понять, что жители района не будут в такое время разгуливать здесь, как по парку. Оттого стало еще страшнее, что он понял, что эти люди – это как раз те самые зараженные. хотя и удивился, почему они бредут группой. Андрей вылез из машины, пригнувшись и стараясь быть максимально незаметным и в полуприседе добрался до стеклянной двери, которая, к счастью, оказалась не заперта. Внутри из шести банкоматов работал только один. Остальные были включены, но на экранах светилась надпись, гласящая, что терминал не работает. Орлов догадался, что из этих банкоматов просто-напросто выгребли всю наличку, а кассеты заправлять оказалось некому. Каким-то чудом в одном терминале что-то сохранилось, и Андрей тут же извлек из нагрудного кармана рубашки две банковские карты, И начал по очереди снимать наличные. Банкомат сначала выдавал тысячные купюры, потому как пятитысячные закончились. Затем быстро перешел на пятисотенные и сотни. Удалось снять почти все. Банкомат отказался выдавать последние несколько тысяч рублей и отключился напрочь опустошенный. Орлов поблагодарил судьбу за то, что в городе еще работал интернет, и пока не упала банковская система, кем-то, видимо, поддерживаемая для каких-то целей и что ему удалось с первого раза выгрести остатки денег. Теперь оставалось понять, где эти деньги можно обменять на очень нужные товары. Андрей также, пригибаясь, покинул предбанник отделения банка, где в ряд располагались уже неработающие терминалы, и, добравшись до своей машины, сел за руль и завел двигатель. Те несколько зараженных граждан, что шли к нему навстречу, были уже максимум в 30-40 метрах от автомобиля, Услышав звук заводящегося двигателя, они встрепенулись и ускорили шаг. А когда инфицированные увидели сидящего в машине человека, все как один рванули вперед с невероятной скоростью. Андрей, видя бегущих к нему больных людей, мертвецки бледных, с выпученными остекленевшими глазами, раскрытыми ртами и издающих при этом какой-то гортанный, идущий откуда-то из глубины то ли сип, то ли крик, пришел в ужас. До сего момента он не встречался с этими тварями и на него не пытались нападать, Сердце начало бешено колотиться, бросило в пот, руки предательски задрожали. Андрею показалось, что и без того не слишком молодое и натренированное сердце сейчас возьмет и остановится, настолько сильно и быстро оно билось в груди. Про ружье Орлов в этот момент даже и не вспомнил. Он быстро включил передачу и нажал на педаль газа, рванув с места и разворачиваясь на высокой скорости прямо посреди улицы с визгом резины. В какой-то момент один из зараженных даже успел броситься на машину и ударить ее всем телом, оставив на стекле темный след то ли солюней, то ли слизи, то ли еще чего-то, но стекло не разбил и урона нанести не смог. Еще метров сто зараженные, не зная усталости, быстро гнались за машиной. А затем их отвлек какой-то то ли звук, то ли человек, андрей этого не знал точно. И они, резко сменив курс, ринулись с улицы в жилой двор. Вероятнее всего, за кем-то. Орлов очень надеялся в глубине души, что зараженные никого не убьют во дворе, и констатировал неприятный факт. Убежать от них, особенно будучи физически неподготовленным, просто нереально. На открытой местности догонят и либо задерут насмерть, либо искусают. В любом случае итог будет печален. Оторвавшись от преследователя, Андрей облегченно вздохнул, но лишний раз радоваться не стал. Непонятно было, кто еще и в каком количестве может выбежать на улицу а через толпу на легком седане точно не прорвешься. Хорошо бы Хаммер какой, или вообще Урал, чтоб наверняка... Мечтательно подумал Орлов, представляя, как он давит тяжелой машиной всех зараженных, кто на него бросится. Тем не менее, ехал хоть и быстро, но максимально осторожно, оглядываясь по сторонам и не останавливаясь на перекрестках, на которых светофоры уже работали в аварийном режиме, моргая желтым во всех направлениях. За несколько минут езды Андрей проехал мимо полудюжины продуктовых магазинов, Но все они были закрыты, за исключением одного, возле которого терлись непонятного вида граждане, подогнавшие к входу два внедорожника. Пара человек с карабинами стояли возле машины бдели, а еще несколько – Андрей увидел четверых – грузили в багажники картонные коробки с продуктами. Орлов тоже с удовольствием поучаствовал бы в разграблении продуктового, но решил на всякий случай к согражданам не приближаться, опасаясь нарваться на неприятности. Двое ребят с оружием проводили взглядом проезжающую мимо Тойоту и вернулись к своему основному делу – наблюдать за прилегающими территориями. Орлову пришлось ехать дальше. В какой-то момент Андрея посетила мысль навестить азербайджанский круглосуточный магазин в цокольном этаже дома в квартале от собственного жилища. Орлов прекрасно знал, что в этом магазине, помимо продуктов, по ночам также продают алкоголь и травку – И много лет пронырливые азербайджанцы кормились не с торговлей макаронами, картошкой или лимонадом, а со вполне известных товаров повседневного спроса у некоторых групп населения. А учитывая, что магазин работал уже лет семь, предполагалось, что они заносят местным ментам. Подъехав ко входу, располагающемуся на торце длинной шестиподъездной девятиэтажки, Орлов быстро вышел из машины, убедившись, что никого нет поблизости, и спустился по лестнице ко входной двери. Он почему-то был уверен, что именно сейчас азербайджанцы на месте, и не ошибся. Постучав в железную дверь, Андрей услышал шаги. Затем открылось маленькое окошко, и в проеме появилось злое небритое лицо. Чего надо? Зачем пришел? С ужасным акцентом спросил торговец из-за двери. «Мне продукты нужны. Плачу наличными», – пояснил Андрей. Азербайджанец посмотрел внимательно на посетителя, затем окно закрылось и открылась дверь. «Тебя, мужик, кусал?» «Есть укус?» «Мужик?» «А, в смысле, бешеные? догадался Андрей. «Нет, конечно, никто меня не кусал. Нормально все, целый. С собой не привел никого». «Хорошо, заходи быстро, дверь закрой». Невысокий, толстый чернявый торговец повернулся спиной и пошел вглубь помещения. Как оказалось, в магазине он был не один. С ним также находилось двое соплеменников, помоложе, судя по схожим чертам лица, родственники, либо сыновья, либо племянники». Половина прилавка была уже упакована в картонные короба. Увидев, как Андрей разглядывает магазин, азербайджанец пояснил. «Закрываюсь. Сегодня последний день. Больше не ходи, работать не буду». «Понял. Мне еда нужна, батарейки, гигиенические дела, женские прокладки и все такое». «Вот выбирай, что есть. Ценник смотришь, умножай на пять, будет правильно на сегодня». Пояснил торговец, но Орлов виду не подал. Он был уверен, что продукты и все остальное сильно подорожает и даже готовился к худшему сценарию. Однако пятикратная наценка была более чем ожидаема и приемлема, и Андрей еще раз поблагодарил судьбу за то, что ему так везет сегодня. Этот толстый выходец за Кавкази еще не понял, что деньги скоро обесценятся, не то что в пять раз, а скорее в двадцать пять, если еще кому-то будут нужны. Но азербайджанец пока не догадался, что происходит, и решил любые свои риски покрыть скромной пятикратной наценкой. Чему Орлов очень обрадовался. Он набрал продуктов и сопутствующих товаров на более чем половину имеющихся средств. Взял бы на все, но покупки тогда не влезут в машину. Поэтому, думал Андрей, нужно сначала добраться до места, разгрузиться. И потом, если еще будет такая возможность, потратить все остальное, неважно по какому ценнику. Часть продуктов оставил в пакетах, а часть перекидал в картонные короба, коих в магазине было много. И рассчитавшись, начал перетаскивать еду, гигиенические и бытовые товары к себе в машину, забив полный багажник, а остальное побросал назад в пространство между диваном и ногами задних пассажиров. Затем прикрыл все лежащие в салоне покупки накидкой заднего дивана, чтобы никто ночью не разграбил машину, если вдруг увидит ценные по нынешним временам вещи через стекло. Сел за руль, завел мотор и рванул с места в сторону дома, стараясь как можно быстрее покинуть улицу и вернуться к себе в квартиру. Ехать до дома было совсем недалеко, однако даже на коротком участке пути Андрей, поглядывая по сторонам, успел увидеть во дворах и возле входов магазина около десятка инфицированных граждан, бесцельно бредущих куда-то, а может и со вполне конкретной целью найти жертву, По радио в непрерывающемся потоке тревожных новостей все чаще слышалось слово «зомби». Пояснение было дано довольно быстро. Болезнь, убившая уже сотни миллионов человек по всему земному шару, в терминальной стадии своего развития сначала приводила к смерти головного мозга и отказу всей центральной нервной системы. А затем каким-то непостижимым образом возвращала человека к жизни, словно после электрического разряда дефибриллятора то есть технически, перед тем, как полностью потерять связь с окружающим миром и начать бросаться на людей с лютой яростью и целью убить и съесть, у больного констатировали физическую смерть. Какие механизмы включали тело заново, возвращая к жизни инфицированного, будто перезагружая систему, никто не знал. Выдвигались теории, но критики они не выдерживали. Что очень неприятно удивило Андрея, В студиях ток-шоу начали появляться представители не только традиционных религий, но и откровенных религиозных сект. И если радиостанции, находящиеся под контролем военных, еще как-то отфильтровывали людей и подаваемую в открытый эфир информацию, то несколько достаточно массовых, но при этом независимых, как они себя называли, студий подавали абсолютно непроверенную и никак никем не регламентированную чушь. Андрей, будучи достаточно демократично настроенным гражданином, всегда приветствовал работу независимых средств массовой информации и выступал категорически против контроля со стороны государства, опасаясь, что в какой-то момент СМИ могут превратиться в подобие советских газет. Но сейчас, по ряду моментов, то, что подавалось во всеобщий доступ, переходило всякие границы. Активизировались религиозные секты, кричащие о конце света и судном дне, Какие-то непонятные персонажи, появившиеся из ниоткуда, зазывали всех, выживших к себе для построения новых общин. Неадекватные религиозные фанатики, приглашенные ради не очень понятных целей, призывали окружающих к покаянию и выявлению виноватых в том, что происходит вокруг. По риторике «Проповедников» Было совершенно очевидно, что пройдет немного времени, и крупные секты, возвращенные на вывернутых наизнанку главных монотеистических религиях, ударятся в абсолютное мракобесие, хаос и охоту на ведьм. «Недалек тот день», – думал Андрей, – «когда фанатики начнут приносить жертвы и сжигать на кострах идейных противников». Человеческая цивилизация оказалась настолько хрупкой системой, настолько слабой и не имеющей запаса прочности, что, столкнувшись с серьезным врагом в лице бушующего по всему миру вируса, дала трещину уже за неделю. Дело самой ближайшей перспективы, когда основная масса выживших оскотинится, потеряет человеческий облик, растопчет нормы морали и нравственности, почувствовав безнаказанность и вернется в темное средневековье. Вопрос в лишь том, это будет временная просадка перед откатом на пусть и не прежние, но относительно адекватные позиции, или общество начнет угасать и постепенно гибнуть. Андрей был вынужден признать, хоть и нехотя, что был неправ относительно государства как инструмента насилия для удержания власти, что оно крайне необходимо в своем проявлении силы. Потому как если отпустить вожжи и самоустраниться, человек моментально превратится в животное без совести и морали, живущее инстинктами и думающее только о себе, выживании, базовых потребностях, самоутверждении. В обществе мирного времени большинство людей так или иначе вели себя по-человечески. Потому как помимо законодательной и исполнительной власти еще существовали нормы поведения, общественное порицание. Всегда и во все времена среди людей был определенный процент как полусвятых, так и откровенные мрази. Просто он был в общей массе не так сильно заметен. Сейчас же, когда людям нужно будет думать о пропитании, безопасности и крыше над головой, этика и культурная в человеке, образованная в эволюционном механизме развития социума как фактор выживания в группах и следующей из этого необходимости взаимопомощи, уйдет на вторые, третьи, десятые роли. И продолжаться так будет до тех пор, пока не народится новая, авторитарная по своей сути власть, которая восстановит порядок силой оружия. Но пройдет время, которое и так играет против человечества, и от населения земного шара останется мизерный процент. Причем процент самых хватких, сильных, ловких, умелых, безжалостных и пронырливых. А значит, в этом проценте будет большая доля агрессивных, решительных и неотягощенных нравственным грузом людей, которых тоже придется вычищать. А альтруистов, воздушных, мягкотелых, наивных и добросердечных простачков вымен тут первыми. Самые главные на выбывание тепленький, пухленький, розовощекий ротозей, тепличное растение, особенно если он успел к началу катастрофы обрасти жирком, и такой нужной для выживания материальной базой. И к своему огромному разочарованию Андрей также признавал, что он вполне попадет в подобную категорию. Он не отрицал, что он травоядное а не хищник. Но до недавнего времени это было и неважно. Другое дело, что когда настал час ЧЕ, события стали развиваться настолько стремительно, что застали врасплох всех без исключения. Поскольку с точки зрения коммуникации и способности договариваться в ужесточившемся и настороженном новом обществе, Андрей иллюзий на свой счет не питал. И прибиться лишними ртами какой-то группе, не имея возможности дать что-либо взамен вероятности было мало, он принял решение вывозить семью на неопределенный срок как можно дальше. А там время покажет. Может все наладится, а станет хуже, что ж, придется выращивать картошку и жить от урожая до урожая. Проезжая через очередной перекресток, Андрей увидел изрешеченную пулями машину. Черный тонированный Mercedes с дагестанскими номерами стоял, уткнувшись в столб, а от капота вверх поднимался пар из продырявленного радиатора. Лобовое стекло было пробито как минимум десятком пуль. На металле капота и крыши также виднелись пробоины. Был ли кто-то в салоне, Орлов так и не понял, потому как постарался побыстрее уехать. Но, скорее всего, да, и этот кто-то наверняка был мертв. Андрей предположил, что в городе уже начались стычки между бандитами, выяснявшими отношения между собой. В том, что в «Мерседесе» сидели бандиты, Андрей почему-то не сомневался. Хотя и допускал какой-то иной сценарий. Расстрелянный автомобиль натолкнул его на мысль, что на четверых иметь одну двустволку – это очень мало. Хорошенько обмозговав, кто из его знакомых может иметь возможность помочь с дополнительным оружием, он вспомнил про своего коллегу и неплохого приятеля по работе, у которого брат служил в полиции, причем очень удачно по текущей ситуации, в лицензионно-разрешительном отделе. А значит, должен либо знать, где взять, либо иметь в сейфе что-то из конфиската. Возможно, сможет продать или обменять на что-то нужное, например, ювелирку или часть продуктов. Андрей посмотрел на экран мобильного телефона, связь еще была, хоть и прыгала. Понимая, что это ненадолго, он решил не затягивать со звонком. Набрал номер, после нескольких гудков звонок оборвался, телефон перестал ловить. Недовольно цокнув языком, попробовал еще раз, пошли гудки. Через несколько секунд абонент поднял трубку. «Андрюха, здорово, ты там как? Жив и в порядке, надеюсь». Здорово, здорово. Жив и даже здоров, что уже неплохо. Ты чего такой, как на иголках? Блин, да на меня какой-то утырок напал только что у подъезда. Я продукты хотел купить. Укусил? Не, не успел, но еле отбился. Хорошо повалил его на землю и в подъезд обратно прошмыгнул. На наркомана не похож, скорее из этих. Странных. Ну, слава богу, какие у тебя планы-то хоть? Да какие планы? У меня мама под Владимиром живет, туда хочу уехать с детьми. Что-то хреново все развивается, сам видишь. Паш, а ты когда собираешься-то? Я тоже хочу завтра уехать отсюда, на дачу к родителям. Похоже, что связь накрывается окончательно. Я думал, либо завтра, либо послезавтра. Нам нужно еще закупиться где-то, но уже опасаюсь, что магазины продуктовые могут быть закрыты. Понял, слушай. У меня к тебе дело на миллион. У тебя же противник в ментовке с оружием связан, верно? Верно. Мне нравится ход твоих мыслей. Я примерно понял, что ты задумал. Сам об этом размышлял сегодня. А ты можешь ему позвонить и узнать, может, у него оружием как-то можно разжиться? Все равно каким, что достанет, все нужно. Лишь бы работало исправно, а то я чинить не умею. Хорошо. «Давай тогда время терять не будем. Прямо сейчас ему позвоню, но это не бесплатно будет, понимаешь?» «Конечно, понимаю. Договоримся. Деньги есть кое-какие». Андрей скрещил пальцы на удачу, что получится за какое-нибудь ружье в рабочем состоянии и в идеале еще и запас патронов расплатиться оставшимися рублями. Коллега отключился, а Андрей, держа телефон на готове, въехал в собственный двор и остановился у подъезда. Машину припарковал вплотную к стоявшей рядом газели с одной стороны и забором детского сада с другой, чтобы скрыть ее от посторонних глаз. Еще раз посмотрел на продукты, лежащие в ногах у задних пассажиров, не видно ли их с улицы через стекло, и, убедившись, что все нормально, взял двустволку и вышел из салона. До подъезда добежал трустой, словив себя на мысль, что даже небольшое расстояние отозвалось отдышкой. И вошел внутрь. Уже на пороге квартиры в кармане вновь ожил телефон. Звонил коллега. Андрюх, ну короче, с братом поговорил. Он сказал, что у него там два ствола есть из числа снятых с учета. Сайга 12. Это я у него заберу. Он обещал подогнать. А тебе МЦ2112. Это полуавтомат 12-го калибра. Мне эти циферки ни о чем не говорят. Хорошее ружье, рабочее. Рабочий, рабочий. Просят сотку за него. Патронов даст немного. Две пачки по 25 больше нету. Мне же тоже нужно. А ему самому что, не надо? Не, ему такое не надо. У него дома два или три гладкоствола есть, это я точно знаю. И еще они оружейку разули, когда все началось. Автомат прихватил, в общем. И пистолет еще есть. И патронов несколько сотен. Но делиться ими не будет. Это сто процентов. Спрашивал. Кучеряво живет, твой брательник. Шансы поболее наших, пожалуй. Ну, как есть. Сам поближе к оружию и госслужбе пошел. Сейчас это актуально, как видишь, оказалось. Ну что, подумать надо или брать будешь? Не, чего тут думать. Только сотню не на скребу. Уже потратился сильно. Могу золотом отдать, украшения ювелирные. На эту сумму примерно. Пойдет? «Я думаю, да, договорюсь. Может, золотом оно и лучше сейчас, чем деревянными». «Хорошо. Как забрать? Куда и когда подъехать?» «Да давай я тебя завтра вечером завезу. Перекантуешь и лишний день в городе, но зато уедешь при оружии. Сойдет? Я же все равно мимо тебя поеду». «Хорошо. Буду ждать тебя. Насчет связи не знаю, как там завтра будет, поэтому сразу приезжай на дом». Адрес и код домофона тебе отправлю, а заодно посидим, обмозгуем, что делать. Две головы всяко лучше. Договорились. Жди завтра с 6 до восьми вечера в этом промежутке. Пока. Андрей быстро отправил приятелю эсэмэской свой адрес. Подошла Наталья. «Привет. Как? Успешно?» «Успешно, успешно. Машина есть, деньги снял. Еду и всякое нужное закупил. В салоне и багажнике сныкал. Там прилично. Надо бы еще по пути раздеть цветочный или рынок садовый. Если попадется, нужны семена. Не успеем, нечего зимой есть будет. Поскольку сейчас на панике вещь неочевидная, то шансы, что это еще осталось, есть. И немалые. А поедем когда завтра? Нет, поедем послезавтра. Денек еще подождем. Мне Паша с работы обещал через брата ружье подогнать. Завтра вечером завезет. «А точно завезет?» – усомнилась Наталья. «Кто же сейчас такими вещами разбрасываться будет? Себе прикарманит, а мы сутки потеряем?» Быть может, все что угодно, но, во-первых, я ему ювелирку отдам за него. А во-вторых, все же Пашу знаю давно, приятель мой, думаю, не обманет. Завтра вечером обещал приехать. Из комнаты вышла дочь Настя, вся в слезах и с телефоном в руке. «Настюша, что такое?» – обеспокоенно спросила Наталья. «У нас троих ребят из класса убили. Только сегодня узнали. Еще с несколькими связаться не можем». «Выезжаем 30-го утром. При любом раскладе. Решено», — сказал Андрей помрачнев. «Оставаться в умирающем городе, даже в центрах содержания беженцев, о которых говорили по радио, он был не намерен точно».